604. Матерь Агни-йоги «Мы заняты утверждением учения жизни. Противодействие чудовищно. Но только преодоление противодействия может вызвать мощную огненную волну, сметающую все преграды. Если наши дела от света, то противодействие им от тьмы. Сколько очагов тьмы надо сокрушить, прежде чем свет возгорится?» Но мы любим борьбу, ведь сама жизнь — это борьба за будущее. Утверждающиеся в настоящем и не знающие будущего, они не от света. Но даже белка запасает орехи на зиму. Как же человеку не позаботиться о пище для духа? Но даже и они, отрицающие будущее, бессознательно трудятся ради него. Если взглянуть на самую сущность явлений, оказывается, что люди многое принимают бессознательно, Не отдавая себя в этом отчетам, так будущим живут все, не зная, что без будущего нет жизни.